Лежавших их, коготу шаманы прежде всего допытывались, сумел ли он проникнуть в глубинные тайны этих сил. Когот отвечал уклончиво, не потому что скрывал что-то, а потому что сам не был уверен, правильно ли он понимает всю сложность мира внешних сил. Кому откроется вечная тайна звёзд? Кто расслышит в шелесте полярных сияний язык кто разгадает в этих звуках суть звёздных речений кто разъяснит смысл очертаний птиц зверей скал и дальних хребтов лёгких облаков и туч и радуги подпирающей небо когот держал в руках маленький казавшийся игрушечным бубен Легко касался туго натянутой кожи, гибкой палочкой из китового уса и в полголоса произносил рождающиеся в его душе заклинания, а гости внимали ему и считали, что слышат голоса внешних сил, которые устами кого-то говорят с ними. Новая жизнь, как и полагается новой жизни, появилась на рассвете. Когда за стенами Иранги бушевала весенняя снежная пурга, когда к Аготу сообщили, что родилась девочка, в его душе поднялась огромная волна радости. Она, это будущая жизнь, виделась ему в мечтах именно в обличии маленькой девочки, воплощении нежности и хрупкости, как тундровый цветок. Ему позволили войти к роженице лишь по прошествии времени. И когда он увидел усталое, но счастливое лицо жены, он уразумел в эту минуту, что она окончательно доверилась ему. Отныне между ними больше не будет даже тени отчуждения, непонимания, незаметных людям, но таких ощутимых для них обоих, маленький, еле видимый комочек жизни, закутанный в меха, вдруг разразился таким громким плачем, что кого-то от неожиданности вздрогнул и сказал: "Она зовёт, меня и поэтому имя её Айнана Айнана зовущие какое это было счастливое время будто маленькое солнышко поселилось в иранге заполнило своим светом даже самые укромные самые тёмные углы древнего жилища терапеас из моря к берегу, когда слышал голос малышки и отвечал ей мысленно, рождающимися со сердца словами. Маленькая птичка проклюнула небо, и солнце хлынуло светом на тундру и берег морской. Маленькая птичка песней своей заглушила пургу и тишину и покой повесила на голос свой, улыбкой согрейшь остывший за ночь полог, хмурость и стылость сгонишь ты прочь, и человек вместе с тобой засветится улыбкой, сердце своё он согреет твоей добротой. Кагот тащил на ремённой бичеве окаменевшую от мороза нерпу и не чувствовал усталости, предвкушая радость свидания с Айнаной и Вааль. Наступило лето, полное событий. Пришли американские ищуны, и знакомые моряки сообщили Каготу, что самый большой человек России, солнечный владыка, не свергнут. со своего золотого сиденья для кого-то эти новости не были интересны ибо владычество белого человека для него не было понятным